Глава 14, Всю дорогу до Дайна Дюк следил за Траном и Жако. Эти двое по-прежнему оставались подозрительно бодры. Более того, осматривая на каждом привале их раны, дознаватель замечал, как быстро идет заживление. К тому же Жако стал непривычно разговорчив и весел. За двое суток, что войны провели вместе без сна, Они успели крепко сдружиться. Изредка Дюк проводил эксперимент. Отдавал Трану один из трех кристаллов, в которых был запас энергии для Мейли. Но, как и всегда, у воина не получалось раздавить камень. Магии не было. Мейли только качала головой и хмурилась. Жиль догнал их всего несколько часов спустя, когда отряд обедал, чуть свернув с тракта. В горшнях Регину воин не застал. Местные сказали, что ведьма ушла всего за пару часов до него. Торопилась и даже не сказала куда. Дознавателю все больше не нравилась ситуация. У него зрело какое-то нехорошее предчувствие. Алика тоже казалась хмурой и задумчивой. О чем-то тихо переговаривалась с магом. Дюк не знал. Причина в странном поведении Трана и Жако Или опять в Мигеле. Хотя пока лучник вел себя обычно. Часто шутил, иногда даже подначивал Мел. Только девушка реагировала намного спокойнее, чем всегда. Алика лучника не то чтобы игнорировала, но как будто избегала. Стоило ему невзначай приблизить свою лошадь к ее коню, воительница находила повод поговорить с кузеном. Вообще атмосфера явно накалялась. Или это происходило только в воображении дознавателя? «Есть идея». «Когда они собирались в дорогу после последнего привала», сказал герцог Дюку. «Про наших парней». Дознаватель вопросительно поднял брови. «Я тот спросил у Мэйли. начал объяснять Ренар, усевшись в седле. «Так вот, кристальная пыль может быть разной, в зависимости от того, какие кристаллы добывали в этой части гор». «Шахты давно закрыты», — напомнил ему страж. «Неважно», — отмахнулся Ренар. «Но, как я знаю по рассказам Алики, да и твоим тоже, там, у монтебанов все было намного опаснее». «За рекой я бы там не выжил», — нервно усмехнулся дознаватель. «Детект, все было плохо». «А тут почти нет неприятностей», — заметил Роже. Ну, если не считать того проклятого призрака. Ходячий лес тихо напомнила Алика, подъехавшая ближе. Так он ходит, а не накидывается, возразил ей кузен. Я к тому, что даже те ненормальные на заставе не владели боевой магией. А уж пыли этой у них было чересчур много. В этом и проблема. Дюк обернулся на Трана и Жако. Не совсем. – возразил герцог. – Как раз те монахи использовали эту пыль в целях поправки здоровья, так сказать. Безумно, но я веду к тому, что, возможно, нашим парням это приключение ничем не грозит. Пыль попала в кровь, но такая, которая не несет угрозы. Скорее наоборот, она их лечит, дает энергию для заживления ран. И пока процесс заживления идет, они и не спят. «Активное влияние ускоряет процессы в их тушках», предположил Дюк, с трудом вспоминая что-то из уроков школы магов. «Ну, так действуют даже некоторые травы». «Вот», — обрадовался Ренар, «и еще, мы ждали Регину, ведьму, которую Дар ведет туда, где есть болезни. Если бы была опасность, лекарка нашла бы нас сама в то же утро». От горшни три часа пути до той стоянки. Наверное, ты прав, вынужден был согласиться дознаватель. Но остается вопрос: куда побежала Регина? напомнила Алика. А если в Дейн? Помолчав, она призналась. Мне неспокойно. Дюк кивнул, соглашаясь. И еще вопрос, напомнил он. Как долго продержатся наши парни? Жако и Тран продержались до вечера. Тракт поворачивал к деревне, когда ординарец герцога вдруг прервал на полусловие какой то из своих рассказов, широко зевнул и вдруг начал съезжать седла. Тран успел подхватить товарища. Перевесившись, аккуратно опустил его на землю, а потом сам слез с коня, повернулся к дюку. «Извини, командир», — сонно произнес он. Валит меня. А через несколько секунд он уже спал, устроившись рядом с Жако. Стража и охрана герцога с трудом перекинули их через седло, повезли к стоянке на краю деревни. И когда Додейна оставалось совсем немного, Мэл начала тревожно всматриваться вперед. Что-то неладно! предупредила она, а потом резко ударила свою лошадь в бока, рванула к деревне. Дюк ничего не чувствовал. Его детект молчал. Зато раздражение и тревога достигли предела. По мнению дознавателя, именно эта деревенька была единственным проклятым местом этих земель. Даже в замке с пауком было проще, чем с местным людом. Дюк переглянулся с герцогом. Тот лишь кивнул и коротко приказал своей охране доставить спящих к дому на околице, к последней стоянке на тракте. Они втроем догоняли мага. «Паук тут!» — крикнула им Мейли. «Не сам, но он влияет, как тогда в замке!» Она резко остановила коня у дома старосты, соскочила и понеслась к дверям. Дюк указал на дом справа. Ренар выбрал тот, что дальше по улице. Алика уже была на крыльце левого дома. «Нигде не горел свет». полуночи стража и герцог с трудом держались на ногах. Спасти удалось не всех. Тот же староста не выжил, как и многие другие, кто был уже в летах. Он просто выпил всех своих слуг. Понимание этого приводило Мэл в отчаяние. Я не смогла бы спасти. Никто бы не смог. Вот именно, Мэлли. Никто. Ласково заметил Ринар. Герцог сидел за столом, рассматривал кучу браслетов, лежащих перед ним. Все одинаковые. Плетенные, мягкие, будто посеребренные. Из коры деревьев все того же ходячего леса. У одних паук забирает память, у других силы, а у остальных жизнь. Алика смотрела в пол. Похоже, прятала слезы. Вот именно. Задумчиво отозвался ее кузен. «Он очень четко выбирает, у кого что брать. Посмотрите». Иринар указал на все ту же кучу берестяных браслетов. Дюк тут же придвинул себе пару штук. Рассмотрел. Взял еще несколько. «Странно», — заметил он. «На них нет надписей. Нет имен». «Мэйли, сравни с теми, что были на нас». Макс с трудом поднялась со стула. Она вымоталась. Ее стихией была боевая магия, защита, но никак не лечение. И все же девчонка вложила кучу своей энергии, спасая деревенских. Как минимум шестеро были ей обязаны жизнью. Теперь сама Мэл еле держалась на ногах, но отказывалась спать. «Их сделал другой человек», — уверенно сказала она. «И следствие синой». «Магия другая, не как в замке. Странно. Их двое?» «А раньше ты это заметить не могла?» – поинтересовался Мигель. Тон у него вроде бы был привычный, иронично веселый. Но как если бы он просто подначивал девушку. Только сами слова Дюку не понравились. Алика тоже, услышав это, резко подняла голову, уже больше раздраженная, чем расстроенная. «А было с чем сравнивать?» Обманчиво-ласково поинтересовалась она. «А у кого-то из нас есть знание о том, какой силой владеет паук?» Мигель как-то сразу втянул голову в плечи, сгорбился. «Сходи до деревни», — сказал ему Дюк. «Приведи тех, кто пришел в себя. Надо попытаться узнать хоть что-то об этих браслетах. Мел, тебе бы поспать. Завтра в замок». Девушка собиралась было возразить, но Ренар вовремя ее остановил. Мы расскажем все, что станет известно, дружелюбно пообещал он. Без тебя нам все равно не справиться. Макс далась, отправилась в соседнее помещение, где уже несколько часов мирно спали Тран и Жако. Ха приключение грозит обернуться трагедией, заметил герцог. Двое наших людей. То не спят по двое суток, то не могут проснуться. Чуть не погибла вся деревня. Мэйли растратила почти все свои силы. А у нас с вами на руках становится только все больше загадок. Или мы находим новые ответы? Не согласился дознаватель. Я не вижу тайны, Роже. У нас может быть и два паука. И оба в замке. А там даже выбирать с Только сами мейсары. «Вернее, те, кто их изображает», — поддержал его Алика. «Мигель сейчас приведет Мари и Арсена. Кстати, против них я ничего не имею. Но бароны не пострадали». «Верно, кузина». Ренар улыбнулся, тоже довольно устала. «Я сам столкнулся в одной из исп с Мари. Она успела срезать браслеты, когда я еще только переступал порог. И ведь точно знала, что делает». «Намекаешь, что, возможно, нам и не стоит так торопиться в замок», — догадался Дюк. «Пауки ближе, чем мы думаем?» «Но тогда кто сидит в замке?» «Кто этот странный юнец и его девчонка?» «А у меня есть и еще вопрос», — вспомнила Алика. «Дейну угрожала опасность. Регина срочно покинула горшни еще вчера». «Так где же она?» Почему же Дар не привел ее сюда? Ну, вот, снова усмехнулся герцог. Про загадки я все же оказался прав. А наш лучник скор на ногу так же, как на язык. Уже кого-то ведет. Быстрые шаги звучали прямо за дверью. На пороге возник Мигель, немного смущенный, возможно, даже чувствующий себя виноватым. За ним в дом вошел тот, кого стражи знали как управляющего делами Мейсаров. Последний в комнату шагнула Мари. Она вела за руку сына. Мальца-то надо было бы и пожалеть, заметил дознаватель. Чего в ночь потащили? Парень еле на ногах держится. Я не могу оставить его одного. В голосе женщины звучал страх, в голосе женщина звучал страх и мольба о помощи. Думаю, ему найдется место в соседней комнате. Спокойно решил Герцог. «Пусть поспит, пока мы поговорим!» Мари лишь облегченно кивнула. «Я встретил их...» Мигиль не знал, как правильно обращаться к баронам. «Господ! Почти что во дворе! И тут... Э, еда!» «Вот!» — привычным иронично веселым тоном ответил герцог. «Это первая хорошая новость за ночь! А то на стоянке ни крошки съедобной не нашлось!» Спасибо за гостеприимство в любых условиях, мейсар. Дюк принял у барона узелок с продуктами. Лучник помогал ему накрывать на стол. Алька сразу отлила из принесенного котелка немного похлебки, отрезала хлеба, а потом отправилась к мыл. Магу необходимо тоже было поесть. Хозяин этих земель с женой тоже присоединились к герцогу и стражам за поздним ужином. Но оба чувствовали себя неуютно. Когда дюк попросил передать ему хлеб, Арсен первым поторопился, протянул руку. На запястье барона спокойно висел берестяной браслет, чуть поблескивающий серебром. «Это меняет несколько нашу картину мира», — суховато отметил Ринар. «Арсен, мне попросить тебя и Мари снять свои обереги? Или придется приказывать?» Казалось, слова герцога обоих супругов удивили. Оба уставились на свои запястья. «А ведь Мэйли проверяла?» Вспомнила Алика. «Несколько дней назад у Мари такого украшения еще не было». «Был», — ответила Мари. «Только он мне немного руку натирает. Я снимаю. А ты...» Она посмотрела на Мэйли. «Ты приходила вечером», — продолжила баронесса. Чужая. Я спрятала его. Герцог рассмотрел новые безделушки в своей коллекции. Чуть развернув, показал стражам знаки на тыльной стороне. Эти обереги были именными. Я оставлю это себе. Ренар отодвинул браслеты дальше от мейсаров. Уверен, вы не против. А еще после славного ужина мне непременно хочется услышать историю. Обязательно с магией. И очень подробную. Барон только кивнул, понимая приказ герцога. «Ваша светлость! И ты, госпожа! Оба знали моего отца!» Начал рассказывать Арсен. Он был непростым человеком, резким, часто грубым, требовательным. Но при этом управлял нашими землями железной рукой, чему учил и меня. Отец при этом был искренним, все делал от души, что тоже могло многих обидеть. Но точно все могут подтвердить, что отец был человеком чести. Ренар согласно кивнул. «Обижаются те, кто не слишком почитал правду», — заметил он. «Какую никогда не скрывал твой отец». «Верно», — слова герцога подтолкнули барона говорить охотнее. «Так вот быть честным было для отца самым важным. Честным во всем». И... Тогда, года два назад, он уехал в столицу по делам. Но задержался непривычно долго. Отец ценил свое время, не любил надолго оставлять хозяйство. Да и от герца всегда можно ждать неприятности. Я тогда начал тревожиться. Но спустя почти месяц он вернулся. И не один. Отец привез того мальчишку. На вид парню было лет девятнадцать. Какой-то худой, хлипкий и слабый. — Такой же, как сейчас? — тут же уточнил Дюк. — Прямо совсем не изменился. — Даже не повзрослел, — уточнила Алика. — Да, — подтвердил Арсен. — Но тогда я видел Фазиря впервые. Отец приехал каким-то изменившимся, сломленным. Сказал, что совершил грех. Что нажил ребенка на стороне сам он не знал о сыне раньше, да если бы и знал, изменить моей матери при ее жизни было бы для него недопустимо. А тут, грех отца мучил. И этот мальчишка, как говорил отец, живший сиротой ему было стыдно заброшенного ребенка. Он хотел дать ему все то, чего мальчик был лишен ранее. Отец был с фазилем совсем другим. Пытался ластиться, даже голос при нем не повышал. Пытался неуклюже баловать. «Армен? С лаской и сюсюканьем?» – недоверчиво переспросил Ринар. «А с тобой как себя вел отец?» «По-своему. Он всегда выражал любовь ко мне», – подумав, ответил барон, – «но в своей манере». Мог подарить скакуна, если я оправдывал его ожидания. Мог взять с собой на заставу, если считал, что я достоин. Позже, когда мы с Марией уже поженились, когда родился внук, отец часто приходил вечером. Мы много говорили, обсуждали дела. Он давал понять, что ценят мое слово. Он уважал. И это было высшей наградой. Но какой-то ласки или нежности Он не допускал. «Он улыбался мне», — заметила тихо Мари. «Называл дочкой, если я справлялась. Когда радовался, например, рождению внука, мог обнять, даже поднять на руки, чуть ли не подкинуть вверх, но это как-то было в его манере, может, чуть грубовато». Он одобрял, и это дорого стоило. Та поездка его изменила. Подвела Алика итог. «Думаю, ты запомнил то его возвращение. Может, уже тогда на руке отца появился браслет?» Арсен нервно пожал плечами. «Браслет был», — уверенно подтвердил он. «Только дело в том, что браслеты были здесь у всех и всегда. Отец носил свой оберег много лет. В наших краях...» Трудно встретить хоть кого-то без такой безделушки. Ренар покосился на горку браслетов на столе, как-то устало и обреченно. Спрашивать, кто их плел, смысла нет. Понял он. Почему? Удивилась Мари. Их плела ведьма. Когда я только приехала сюда, она подарила мне такой же в первый вечер. Не знаю, имел ли он значение, но я, рожденная в равнинах, Долго привыкала к здешним ветрам и холоду, но здоровье ее оставалось крепким, может, благодаря подарку Аниканы. Ладно, переглянувшись со своими, Дюк решил вернуть рассказ в прежнее русло. Так и что же было дальше с этим мальчишкой? Ничего, Арсан опустил взгляд. Отец так и возился с ним, оберегал, нянчил, а вечерами плакался мне. Теперь винил себя из за это. Не мог уже иначе. Стремился дать фазелю все, что мог. И корил себя, что делает это в урон мне. Я успокаивал отца. От фазеля в хозяйстве толку было чуть. Я спокойно вел свои дела. Мне мальчишка не мешал. Но отец продолжал мучиться. Задаривал его, закатил мальчишке свадьбу, а сам пил. Все больше, пока однажды не упал на охоте с коня. «Я сочувствую твоей потере. Пусть она уже пережита, но явно еще приносит боль», — сказала Алика. «Но прости, ты сказал о свадьбе. Откуда и как взялась его невеста?» «Не знаю», — пожал барон плечами. «Однажды ее просто привезли в замок». «Они росли вместе», — пояснила Мари. У Сиены была служанка. И как-то я смогла ее расспросить. Эти мальчик и девочка из одного селения. Вроде бы их сговорили еще при жизни матери Фазиля. «А где ее служанка сейчас?» Впервые за разговор вмешался Мигель. «Она из местных?» «Нет, та девочка приехала с Сиеной». Мари как-то странно недопонимающе нахмурилась. «Я вроде помню ее». Но я почему-то не могу сказать, куда она девалась потом. «Как и я почему-то многое не могу вспомнить четко», — признался ее муж. «Со смерти отца что-то изменилось. Я горевал по нему и не мог возиться с Фазилем и его женой. Да и не очень не хотел. На мне было хозяйство. Я не мог подвести память отца. А еще все те же герцы». «За последние годы они приходили чаще, а потом...» Он чуть развел руками. «Потом я как-то... будто привык». Арсен явно пытался подобрать нужные слова. «Фазель с яны живут в замке. Как отец и хотел. Вроде младшие. Я на хозяйстве, по делам. Мари больше с людьми. Тут у нас не поветухнет, не видим. Жена помогает... Благо в школе магов кое-что запомнила. Так и жили еще полгода. От горя отходили. А потом как-то неуютно стало в замке. И сын болел часто. Вот Мари с ним сюда и переехала. Я наездами в замке. Чаще здесь, да по лесам. Надо бы кое-что прояснить. Нахмурился Дюк. Сначала насчет ведьм. Как же их нет, если была Аникана, а потом и появилась? «Аникана нелюдима была?» Казалось, вопрос дознавателя барона удивил. Нахаживала редко. Стара, видимо, уже совсем стала в последние годы. Да и умом будто тронулась. Да и умом будто тронулась. Все бродило где-то. «Я ее видела всего-то несколько раз», — дополнила Мари. Хотя Дейн совсем близко от замка. Вот когда приехала, ведьма была. Да в родах мне подсобила. Ну, еще пару раз в замок ходила, когда кто болел. К отцу мы ее не звали, — вспомнил Арсен. Его уже холодным принесли. Тогда он один уехал. Сказал, поохотиться, да до ближайшей заставы доедет. А через четыре дня пришел его вороной. Один. Искали еще два дня. Нашли замерзшего в лесу. Недалеко от озера. Будто заснул и замерз. Тоже ведь по зиме дело было. В сумке дорожной была бутыль. Почата почти до дна. Прошлое все еще причиняло ему боль. А сама Аникана тоже в лесу сгинула. Задумчиво проговорил герцог. Ну, а Регина что? Регина... Барон удивился. Она, как ветер, ее дар ведет. Видим редко, только когда кому совсем плохо станет. Поможет, и все. Уже опять исчезла. В замок она тоже помогать заходила? Как бы, между прочим, поинтересовался дознаватель. Нет. Арсен чуть нахмурился. Не видел. Но она здесь бывает. Сыном помогла, снова подхватила Мари. Как раз, когда мы сюда перебрались, как и всем женщинам делает. Но я и Аниканин браслет все равно носила, по привычке. Что же Регина про сына твоего сказала? Алика улыбнулась баронессе, привычно дружелюбно, как приятельница. Что с мальчиком было? Мари тоже ответила улыбкой. Воительница своим спокойствием и веселым нравом умела быстро расположить к себе людей. — Сказала Эрнест просто молод. Баронесса пожала плечами. — Темно ему там было, и старые стены с копотью и пылью мешали дышать. Такое у многих бывает. Есть ведь те, кто не переносит запах шерсти, или рядом со скотиной чихать и задыхаться начинает. — Так это по ее совету вы перебрались из замка? — продолжала расспросы Алика. «Нет — Нет? Мари вдруг нахмурилась. Я сама больше не могла там, душно и смутно все как-то. Сын плакал ночами от кошмаров, сама мало что помню, уставала очень. Травы смешать не могла, и люди все странные. Они менялись, Арсен, казалось, тоже с трудом пытался вспомнить. Я теперь только урывками могу видеть в то время, будто стерто. Но что-то было не так. Люди будто другие вокруг. Старые все и чудные. Там был слуга. Со мной всю жизнь. Однажды он не смог меня узнать. И служаночки, Мариза волновалась. Та девочка при сиене. Будто и не она. Будто старше меня стала. Моя они померла. Перед смертью совсем старухой выглядела. Еле ноги таскала. В всего-то на полгода меня старше была. Прости, Мари. Алика тоже чуть нахмурилась. Ты же чуть старше меня будешь? В конце лета отметила двадцать пять. Закивала баронесса. Арсен меня на три дня старше. И еще на три года. Герцог обменялся с дюком многозначительным взглядом. Сидящие с ним за одним столом супруги выглядели никак не ровесниками стража и герцога. По виду женщине было за тридцать, а мужу ее к сорока годам. «Ладно», — с наигранной беспечностью отмахнулся Ренар, — «так вы оттуда уехали. Но когда я пришел сюда с военными и магами, Арсен, ты встретил меня именно там. От твоего Фазили девчонка девчонкой я и близко не видел». Барон чуть улыбнулся. Буквально уголки губ дрогнули. «Так ты прежде себя гонца прислал, ваша светлость?» пояснил он. «А Фазиль? У него ни манер, ни воспитания. Он до сих пор перо в руках держит с трудом и читает по складам. Сиена миленькая, но...» Они тут же позвали нас, упросили остаться. «Я-то ладно и так, считай, между Дейном и замком беспрестанно ношусь. А вот Мари с Арнестом пришлось пожить на старом месте. Но в дорогу на заставу...» «Вы почему-то провожали его светлость уже снова отсюда», — напомнил Дюк. «Ну, да». Барон как-то выжидательно и удивленно посмотрел на Ринара. «Ты же сам так сказал». Герцог нахмурился. «Видимо, миссар, климат тут у вас весьма суровый», — произнес он несколько суховато. «Как-то и мне на память действуют». К тому же моих друзей тогда не было со мной. Так что ты поясни, как дело было. «Ты в замке-то редко бывал, ваша светлость», — стал объяснять барон. «Все в охотах и каких-то поисках. Вообще говорил с нами мало. Но вроде бы был всем доволен. А потом, будто утром не с той ноги встал, потребовал коней и собрал своих людей. Сказал...» что пора проведать, как там герцы за своей горой сидят. Я пошел собирать вас в дорогу, а тут как раз весь принесли. На самом деле на ближней заставе неладное ждали. Решил с тобой ехать, а ты вдруг отказался. Так странно на меня глянул, сказал, езжай туда, где привык быть. Велел Марии и сына забрать и добавил, что надо быть там, где дышится легче. Дальше командовал ты уже сам. И, как обещал, заехал в Дейн прощаться. «Только...» — Мари выглядела немного смущенной. «Когда я тебе, ваша светлость, в дорогу трав собрала, от болезней холодных, да и кое-что на защиту, ты будто и не узнал меня вовсе». «Прости, Мари!» — Ренар наградил ее одной из своих очаровательных улыбок, какие всегда дарил женщинам. «Но дела прежде всего...» «Не зря я так торопился на заставу. Там было жарко!» Баронесса только кивнула в ответ. «А где все это время были Фазиль и Сиена?» поинтересовался Дюк. «Пока его светлость в замке жил. В вашем доме в деревне прятались?» «Нет, конечно», – живо возразил барон. «Они вообще не покидают замок. Все как чужие, будто заблудиться боятся. Дальше двора никак». Они и тогда в замке оставались, во флигеле для слуг прятались. «А зачем же им прятаться?» – удивился Мигель. «Не знаю», – пожал Мейсар плечами. «Они оба какие-то нескладные, что тебе деревенские. При герцоге обоим боязно было даже рот открыть». Дюк усмехнулся. С его точки зрения местные были весьма незастенчивым народом. «А крайне речистым». Только вот все больше почему-то лживым. Хорошая у тебя история получилась, Арсен. Между тем в любимом легком тоне заметил герцог. Только понятного в ней мало. Вернее, кое-что ты мне прояснил, а где-то только еще больше запутал. Но все равно спасибо. В том числе и за помощь этой ночью. Вот только у меня еще вопрос, Роже. Алика посмотрела на кузена прежде чем мы отправимся спать. Арсен, Мари, вы столько лет носите свои обереги, но сегодня ночью спасали людей, срезая у них такие же браслеты». «Это из-за меня», — призналась Мари. «Вечером я была у Жана. Он заболел, перемерз на охоте. Я поела его отвара. Он забылся ненадолго, а потом вдруг начал стонать, метаться». И будто из него жизнь выходила. Так мне и вспомнилось, как я помогала Регине дочку старосты выхаживать. Та тоже металась в бреду, и тогда Регина срезала оберег. еще сказала: "Так дышится свободнее". И правда, Лизет успокоилась тогда. Вот и я ужана срезала. Он и очнулся разом, а кругом уже крик, на помощь зовут. Я с ножом и побежала. Но при этом свой оберег ты, госпожа, оставила, — заметил Мигель. Как же не побоялась. «Боялась сначала», — подтвердила баронесса. «Но у Жана он прям горел на руке. Казалось, будто светился даже. А мой будто пустой. Да и мне же плохо-то не было». Аргумент был сильным. «Вот теперь сказка и сложилась», — закончил Ринар разговор. Мы все полуживые от усталости. Пора отдыхать. Если хотите, можете остаться здесь, если так спокойно будет. Но завтра мы едем дальше. Мы лучше пойдем. Дом близко. Но прости, ваша светлость. Барон чуть поклонился. Только в деревне народу мало осталось. А горе много. Нужно хранить. Герцог тяжело вздохнул, соглашаясь, кивнул. «Оставить погибших без погребения было нельзя». «Конечно», — произнес он. «Дайте хоть выспаться тогда уж».